Глава тридцать вторая. Эпилог. Нет, сегодня занят. Да, салам, дорогой. Саюмов нажимает отбой, смотрит в окно холодным взглядом, а затем, не оборачиваясь, бросает помощнику. С ним больше не соединять. Помощник кивает и выходит. А Саюмов разворачивается ко мне, усмехается. Рустам Байкулов настойчивый парень. Не комментирую. Смысла нет говорить о крысе. Обсуждать крысиные повадки. Она от этого лучше не станет в благородного зверя не превратиться. Ладно, давай вернемся к нашим делам. Саюмов берет в руки бумаги, бегло пролистывает. Мои юристы все проверили, собственно, все вправки внесены, твои тоже заверили. К делу? Киваю. Открытие нового направления, в котором мы с Саюмовым выступаем в качестве партнеров, официально можно считать подтвержденным. Европа – это хороший рынок, хороший кусок. У Саюмова есть все нужные связи, у меня новые технологии. До недавних пор Рустам Байкулов будущий родственник Саюмова, рассматривался в качестве управляющего на это направление. Но сейчас все это в прошлом. Как, собственно, и женить Барахмета Саюмова на Алии Байкуловой? Я не стал скрывать от будущего партнера историю с его будущей невестой. Естественно, в самом начале проверив все, что мне рассказала Наира. Это оказалось несложно в самом деле. Девушек видели многие в тот вечер, начиная от водителя такси, который запомнил неуверенность и испуганные вопросы моей жены, и развязное поведение ее сестры, И заканчивая людьми с танцполе барменом в том кабаке, где девчонок Апаэля. По многочисленным свидетельствам Аля Байкулова была там частой гостьей, Причем вела себя развязно, общалась со многими мужчинами. А вот Наю там никогда до того вечера не видели. Уже одно это можно было бы принять за свидетельство правдивости моей жены. Если б мне пришло в голову в ней сомневаться. Но я не сомневался и не сомневаюсь. Просто Саюмов не я, и ему нужны доказательства. Я их предоставил. После этого, естественно, речи о женитьбе не шло. Рустаму Байкулову пока еще не сообщили об отмене. Сначала необходимо решить более насущные вопросы, такие как сотрудничество двух самых крупных компаний не только в стране, но и за ее пределами. Потом, когда утрясутся все моменты, когда будет объявлено в прессе, начнется рекламная кампания, можно будет уже остальные точки надо и расставить. Все же, так как Байкулова планировали вводить в бизнес и в будущем выделять ему долю как родственнику управляющему, то знал он достаточно много для того, чтобы при обиде слеть информацию конкурентам. Это не то, чтобы могло навредить. Нашему тандему мало что могло навредить, но предусмотрительность не бывает лишней. «Отметим», — предлагает Союмов после того, как мы ставим подписи в договоре сотрудничества. Я киваю. Не согласиться будет невежливо и неправильно. «Но я не могу задерживаться. Надо домой». Союмов понимающе усмехается. «Да, медовый месяц, сладкое время». Я смотрю на него тщательно, следя за тем, чтобы на лице не расплывалась улыбка, киваю сдержанно. Да, согласен. У тебя красивая жена, спокойно замечает Саюмов, философски наблюдая, как помощник обновляет напитки. И характер хороший, несмотря на то, что воспитывалась не в традициях. Она воспитывалась в традициях, отмечаю я. У меня нет сомнений и нет никаких вопросов. Да, к тому же не всегда правильное воспитание гарантирует чистоту. Я знаю, кого он имеет в виду и осторожно замечаю. Но, может, стоило проверить, вполне вероятно, что она. Это уже не важно, — сухо отвечает Саюмов. Ты не хуже меня знаешь, что девушка может быть невинно физически и очень развращенной морально. Не все места проверишь на девственность. В любом случае, мать моих детей такой быть не должна. А учитывая, что она и сама не хочет, я не говорю больше ничего. Во-первых, потому что полностью согласен по всем пунктам, а во-вторых, не совсем согласен потому что стоит вспомнить свои эмоции, когда думал, что Наира совсем не невинна. Сказать, что все равно мне было, очень сильно соврать. Но я понимаю уже сейчас, по истечении времени, что вполне мог бы смириться. Не забыл бы, но смирился. Просто потому, что эмоции мои, когда в первый раз ее увидел, там, под разноцветными огнями ночного клуба, никак не стираются из памяти. И никакого отношения к тому, насколько девушка невинна, не имеют. Она мне понравилась именно такой, с закрытыми глазами, медленно извивающейся под музыку, с распущенными до самых ягодиц волосами и чувственным изгибом пухлых губ. Она мне показалась самым красивым созданием на всем свете. И до сих пор, кажется, до сих пор. Тебе повезло, Азат. Замечает Сайумов с горечью, и я понимаю, что все же невольно выдал свои эмоции. Надеюсь, что она того стоит. Стоит. Киваю я и затем перевожу разговор в рабочее русло. Мы закончили? Да, вечером жду у себя. Договорились. Я прощаюсь и выхожу из кабинета. Телефон звонит, вижу номер Рустама Байкулова, усмехаюсь и отклоняю вызов. С человеком, способным обмануть, способным торговать несуществующей невинностью сестры, с таким человеком дела не ведут. Репутация в нашем мире единственное, что не продается. И одна из немногих вещей, утратив которые, невозможно возвратить никакими усилиями. Байкулов хорошо все спланировал, но вот исполнители подкачали. Особенно родная сестренка. Теперь ни одно уважающее себя семейство с Байкуловыми дел иметь не захочет. По крайней мере семейство моего уровня. Неизвестно, куда Рустам собирается сбывать свою опозоренную сестру, да и не интересно мне это. Главное, что я в этой ситуации безусловно выиграшь. У меня развитие бизнеса с прицелом на Европу. Партнер один из самых уважаемых людей нашей страны. И жена нежно невинная красавица, которая ждет меня дома и улыбается мне, и которая родит мне сына наследника. Это ли неудача? Наира. Детка, покушай, еще ты такая худая. Залина подталкивает мне блюдо сочмой, порезанное на аппетитные куски. Я покорно беру себе в тарелку еще. Есть уже не хочу, но моя свекровь так сильно радуется тому, что я помирилась с ее сыном, что мы разговариваем, спим в одну кровати, смотрим друг на друга без неприязни, и я не могу ее перечить. Мы сидим в женской половине, ужинаем, а Зад уехал примерно час назад, у него какие-то дела по бизнесу. Я пыталась выспросить, когда вернется и что там за дела, но он только отшутился, сказав, что не стоит забивать себе этим голову. Я замолчала, хотя, если честно, кольнула. Все же так сложно будет привыкнуть к тому, что для мужчины на первом месте его бизнес. Понимаю, что это неправильно и что женщина должна поддерживать и создавать дома уют, чтобы было приятно возвращаться. Но не могу оставить мысли о несправедливости. Получается, я смирилась. Получается, я потеряла себя, свою жизнь, да, все же потеряла. И хоть все оказалось не так ужасно, как думалось изначально, но я замужем уже два месяца. Эти дни тянутся одновременно, долго и так быстро летят. Сегодня лишь оглянулась и удивилась, осознав сроки. Уже два месяца, как нас вызволили из жуткой пещеры, которой я ближе, чем на километр, не подойду ни в жизнь больше. Два месяца, как мы с Азатом живем вместе, как муж и жена. Спим в одну кровать, обнимаемся, дарим друг другу себя. Он меня так целует, так ласкает, что про все на свете забываю. И только утром, сладко потягиваясь после бессонной ночи, думаю, что это совсем неплохо быть замужем за таким мужчиной. И что тот, кто изначально показался мне диким зверем, на самом деле оказался нежным, страстным и заботливым мужем. У меня нет недостатка в эмоциях от него, я в них купаюсь, наслаждаюсь и до сих пор удивляюсь. Неужели все случилось правильно? Может, не надо было мне настолько сильно противиться? Так я думаю каждое утро. А потом захожу в мессенджер, переписываюсь с Лаурой, с Котом, замаскированным у меня под Саманту, смотрю их фото и становится немного не по себе. Словно со стороны вижу мою неслучившуюся жизнь. Ту, где я могла бы работать, ездить по торговым центрам одна, гулять без сопровождения. Ту, где я могла бы быть... Свободна? Наверное, выбор всегда жесток и не всегда очевиден. Два месяца назад мне казалось, что его нет, выбора, и что я буду сопротивляться изо всех сил, насилию над своей судьбой и своими желаниями. А сейчас я думаю, что судьба – странная вещь, и желания тоже неоднозначны. Я живу в красивом большом доме. Азад меня любит безумно, так как, наверное, я до сих пор не могу осознать. У нас есть несколько домов в городе, там я тоже хозяйка. Мы часто ездим вместе за покупками, гуляем по городу. Азад купил мне новый телефон и не препятствует общению с друзьями. И ничего не говорит про моих родителей, с которыми я до сих пор не хочу общаться. Не упоминает мою родню, словно их и не существовало. И я благодарна ему за это. Благодарна за то, что ограждает меня, оберегает и дает свободу воли, настолько, насколько вообще возможно в нашей стране. Я упоминала, что хочу работать хотя бы через интернет по специальности, хочу продолжать учиться, пусть удаленно, и Азат не против. Он вообще очень спокойно относится к моим увлечениям, не говорит, что женщина должна сидеть дома и ждать мужа, в этом ее предназначение. Все остальные говорят, и с телевизора про это постоянно говорят, а он – нет, и я благодарна ему за понимание. «Мне все еще непросто, правда. Ситуация с моим замужеством слишком травмирующая, слишком тяжелая. Но я же психолог, я смогла проработать эти моменты и принять все так, как правильно. Расставить плюсы и минусы. И плюсов значительно больше получилось. И один из них – мой муж, который любит, ценит, бережет меня. Я смотрю на свою свекровь, на ее чистое, светлое лицо и улыбчивые глаза, и думаю, что, пожалуй, в чем-то она была права. Тогда, два месяца назад когда советовала мне не рубить с плеча, присмотреться, смириться. И думаю о том, что сегодня вечером я расскажу моему мужу еще про один плюс, который я нашла в своем положении. Этот плюс, кстати, скоро будет заметен. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.